6. Утро было хмурым. Позвякивая амуниции, матерясь в полголоса, раздирая рты в немилосердной зевоте, бойцы, не выспавшиеся на своих жестких постелях, копошились, стараясь прийти в себя. Хуже всех, наверное, было князеву. Часа за два до подъема Федотов заменил его на посту другим бойцом, сжалившись над проштрафившимся новичком. Тот сразу провалился в сон. Но что такое два часа после бесконечного и тяжелого дня? И видения были тревожными. Какая-то комната, какой-то плачущий ребенок, огромные грубые солдаты, переворачивающие все вверх дном. Почему-то во сне Игорю было очень страшно. Очень. Не выспался он, в общем. Ничего, – смеялся над ним сержант Байкальцев, с которым князь сдружился вчера. «Оклемаешься!» Ночью спать надо, а не красотами любоваться. Зато сейчас тебе Цербер прохлаждаться не даст. Цербером бойцы звали своего командира за редкие душевные качества. «Выдвигаемся через 15 минут», — объявил капитан бойцам. «Порядок движения прежний, бдительность удвоит. Мы выступаем на чужую территорию. Оружие применять без команды, сразу на поражение. Все движущееся считать целью». Водная заняла как раз те самые пятнадцать минут. «Хоть бы чайку вскипятить», – ворчал Байкальцев, придирчиво выбирая себе из груды мачете, словно они сильно отличались друг от друга, заточенные тяжеленные железяки, уже тронутые свежей ржавчиной и кое-где поеденные ядовитыми соками. На одном сухпае далеко не утопаешь. «Разговорчики!» – Федотов слышал все. Чьи будем дома гонять, когда вернемся?» Да и не из чего было развести огонь Вряд ли загорелась бы сочная растительность, окружающая павильон А сухостоя годного на дрова тут, похоже, не было вообще Позевывая, тройки поочередно выбирались наружу И одна за другой пропадали в сыром, плотном, как вата, тумане Пахнущем цветами и падалью Откуда-то спереди уже доносился сочный хруст и треск Начиналась вырубка новой просеки Наконец, под крышей остались лишь трое. Игорь Байкальцев, и еще один боец, ровесник Князева, может быть, даже моложе, тощий, прыщавый паренек, весь какой-то белобрысый, бесцветный, будто худосочный подземный гриб. «Выдвигаемся», – сказал Байкальцев. Он привычно перехватил пулемет поудобнее и шагнул наружу. «Что такое?» Игорь не успел понять, что произошло, что-то белесое и бесформенное – Будто сгусток тумана сшибло сержанта с ног и, не останавливаясь, увлекло под насыпь в зеленоватую мглу зарослей. Все это произошло мгновенно и бесшумно. Лишь хрустнули внизу сочные стебли, да пару раз негромко стукнула щебень пулемет, который боец так и не выпустил из рук. Старшина оглянулся, но напарник его, зажмурившись, прижался спиной к стене и беззвучно шевелил бледными губами, словно молился. Автомат ходуном ходил у него в руках. Игорь понял, что с этой стороны помощи ему не дождаться. Не говоря ни слова, он выскочил наружу с одной только мыслью – не переломать ног, ринулся вниз, очертя голову. Где-то позади запоздало рванула воздух короткая очередь. Видимо, Прещавый все-таки пришел в себя и подал сигнал ушедшим вперед. Хоть и это хорошо. Приземлился он неудачно стволом в землю и прибольно ушиб обо что-то лодыжку. Но, вскочив на ноги, понял – все цело. Болело, хотя и сильно, но не смертельно. «Вперед, вперед!» – командовал он самому себе, продираясь вперед в ту сторону, откуда слышался удаляющийся хруст. «Не отставай!» Двигаться было трудно. Слишком густыми тут были заросли, слишком упругой гигантская трава тростник и чересчур рыхлая почва под ногами. Порой ему казалось, что он стоит на месте, бессильно перебирая ногами, как бывает во сне. Но треск впереди слышался все отчетливее. Неведомое существо, утащившее Байкальцева, похоже, сбавляло темп. Потому ли что устало, Или собиралась остановиться, чтобы заглотить добычу? Игорь удвоил усилия, но запнулся обо что-то тяжелое и едва не полетел на землю. Пулемет. Пулемет Байкальцева. Тяжеленная железная коряга, вдавленная в землю. Он вылетел на полянку внезапно. Вернее, это была не полянка, а какой-то бугор, холмик, на котором почему-то не росла трава, только густой, плотный, но невысокий мох. Под ногами громыхнуло, загудело, словно он прыгнул на пустую бочку. Но удивляться было некогда. Сквозь высокую траву, густо растущую из глубокой, но не очень широкой канавы, отделяющей его пятачок от такого же соседнего, старшина увидел их. Белесая, даже какая-то зеленоватая, как окутывающий все вокруг туман, тварь склонилась над лежащим человеком в камуфляжном комбинезоне и казалась нематериальной, будто клуб этого самого тумана. Умел бы князев заговаривать духов, мог бы пытаться, Но сейчас у него было в руках единственное оружие. Старый исцарапанный автомат. Возьмет ли отлетая первомайцами пуля призрака? Или это зверь из плоти и крови? Нет времени думать. И нет другого способа выяснить, кроме... Игорь вскинул автомат. И застыл. Ствол весь забит землей. При падении наверняка зачерпнул. Первый же выстрел разорвет его, раскурочит непоправимо. Да еще и руки Игорева оторвет. Нет, нельзя рисковать. Ладонь нащупала рукоять шпаги. Князев сделал шаг вперед, и удивительное создание выступило из облепившего его тумана. Оно было огромно. Пушистая грязно-белая шерсть, покрывающая тело хищника, превращала его в необъятный и бесформенный комок, будто в на землю небольшое облако. Но оно было материальным, оно было живым. На Игоря пристально, с ненавистью, глядела пара ярко-оранжевых глаз. Длинный хвост яростно мелк мох и палые листья. Морда была перемазана красным. На кота похож, отрешенно подумал князев, крепче сжимая оружие. Но здоровенный какой! Он сделал шаг вперед и выставил вперед шпагу. Кот обнажил желтые 10 сантиметровые клыки и утробно заворчал. Сразу по морти с оттягом, чтобы прорезать до кости, мелькнули в голове напутствие мастера меча, когда-то обучавшего их мальчишек фехтованию, а потом без замаха в горло. И вдруг зверь отступил. По-прежнему ворча, он пятился назад, пока задняя лапа металлически скрежетнув когтями, не провалилась в канаву между кочками. Тогда он гибко, по извернулся и канул с заросли на прощание огласив лес разочарованным воплем. И только теперь Князев почувствовал, что у него трясутся руки и ноги. Байкальцев лежал ничком. Крови не было заметно, но Игорь по своему опыту знал, что кровь хорошо видна лишь на белом или на человеческом теле. Он опустился на колени рядом с сержантом, стащил с руки перчатку и попытался нащупать пульс у него на шее. Пальцы угодили во что-то густое и липкое. «Живы?» Их окружили знакомые фигуры с оружием на изготовку. «Жив? Мертв?» «Я не знаю», – беспомощно пробормотал Игорь, и его тут же оттерли в сторону. Сержант Байкальцев родился в рубашке. Клыки чудовища не смогли переломить бычью шею здоровяка, но серьезно повредили кровеносные сосуды, и теперь жизнь утекала из мускулистого тела по капле. Не помогали ни бинты, ни тампоны, которыми сам инструктор отряда, сержант Гаев, пытался зажать зияющие раны. «В госпиталь его надо», – озабоченно заявил медик. «А что?» – вставил слово самый старший в отряде, которого все звали Митричем. Не то по отчеству, не то по фамилии. «Просика прямая, если не заросла еще, за час доберемся». «А если бегом?» Капитан Федотов молчал. «Отставить!» – отрезал он через минуту. «Соорудите носилки, возвращаемся на станцию». «Я же говорю, на Измайловскую!» Митрич выругался глухо и неразборчиво, резко повернулся на месте и исчез в зарослях. А бойцы уже действовали. Двое срубили своими мачете прямые молодые деревца и быстро очищали их от веток и листьев. А один опустился на колено, сдвинул на лоб маску противогаза, Вынул из ножен штык-нож, всадил его в землю и с усилием провел прямую борозду. Почва скрежетала, как лист металла. «Помоги!» — повернул он Игорю красное от натуги лицо, вцепившись обеими руками в край разреза. Князев присоединился к нему, и вдвоем они отвалили кусок дерна на верхушке холмика в сторону. Из прямоугольного отверстия пахнуло могилой. Шустро стреканули во все стороны жуки и многоножки. «Что за ерунда?» И тут все встало на свои места. Они стояли на крыше автомобиля, заваленного невообразимым мусором, заросшего растениями. Автомобиля, превратившегося за четверть века в кочку, среди сотен таких же. Будто пелена упала с его глаз. Он оглянулся вокруг и увидел уже не кочковатую поляну в девственном лесу, исчерченную канавами, а заброшенную автостоянку, каких немало попадалось ему в прошлые вылазки на поверхность. Но там остовы машин, без колес, стекол и с распахнутыми дверями ржавели одиноко на мертвом ветру. А здесь, в измайловских джунглях, их обволокла и переварила новая дикая жизнь, буйная новообразующаяся природа. «Ну ты чё, уснул?» Общими усилиями они оторвали насквозь проржавевшую крышу какого-то «Фольксвагена» или «Форда», а может быть и «Жигулей», положили ее на приготовленные жерди, а потом со всеми предосторожностями водрузили раненого на импровизированные носилки. «Вперед, вперед!» Несколько бойцов уже прорубали новую просеку к станции. Это было несложно, всего десяток метров сквозь заросли тростника. Четверо несли байкальцева, остальные держали на прицеле неподвижные джунгли. Кто знает, сколько собратьев хищника, искалечившего их товарища, рыскало вокруг. Игорь хотел помочь носильщикам, но его угрюмо оттерли в сторону. Все смотрели на него враждебно, будто он был виноват в беде, стрясшийся с сержантом. На станции медика смотрел раненого более основательно. Тот все еще был без сознания, дышал тяжело, редко и неровно. Но толстый бинт, обмотавший шею, перестал подтекать кровью. Хотя, быть может, дело все в том, что кровь уже была на исходе. «Возвращаемся, капитан!» Митрич снова попытался уговорить Федотова, но тот остался непреклонным. «Не выживет он тут!» «Ты, ты, ты!» – ткнул он пальцем в нескольких бойцов. «Остаетесь тут с Байкальцевым и дожидаетесь нас!» «Как был ментом, так и мы остался!» Махнул в сердцах рукой старый вояка и отошел в сторону сан инструктор вколол байкальцеву что то из шприц тюбика прямо сквозь хим костюм и дыхание раненого постепенно успокоилось крепок чертяка заявил медик поднимаясь на ноги нас еще переживет если повезет конечно два бойца уже навьючивали на спины массивные ранцы с гофрированными шлангами у нас были огнеметы спросил игорь федотова зачем же мы тогда задаете много вопросов процедил капитан. «Займите свое место!» А первая огненная струя уже ударила со свистом в зеленую стену, зажигая даже то, что по определению не могло гореть. «Князев!» услышал Игорь хриплый, почти неузнаваемый голос Байкальцева. Тот пришел в себя, но шедший сзади боец грубо, тычком в спину вытолкнул его на улицу. Отряд двигался по дымящемуся коридору, топчат леющую под ногами растительность, быстро, чуть ли не бегом. Редкие деревца, упрямо торчащие обугленными палками на пути, падали под ударами мачете, почти не задерживая движения. Пришлось остановиться только в одном месте, где дорогу преградили заросли жесткого, напоминающего колючую проволоку кустарника, начисто лишившегося листвы, но продолжающего сопротивляться даже стальным лезвием. Чтобы справиться с преградой, пришлось задержаться на полчаса. И очень скоро они опять оказались на открытом месте. Справа открывалась обширная низина, поросшая высокой травой, а за ней снова виднелись остовы высотных домов. А впереди, где насыпь немного заворачивала в сторону, среди кустарника зиял бездонный черный провал устье туннеля. «Пришли!» – буркнул капитан. «Митрич, принимай командование!» «Займите оборону и ждите нашего возвращения!» «Так точно!» – буркнул тот, отворачиваясь. «Семенов, Князев, со мной!» И не оборачиваясь, зашагал вперед, прямо к жерлу туннеля. «А почему мы все втроем?» Игорь догнал Федотова, а третий продолжал сопеть позади, тяжело бухая сапогами. «Достаточно троих!» – улыбнулся неизвестно чему капитан, оборачиваясь к нему. «Произведем разведку, возьмем языка!» «Ты что, старшина, первый день служишь?» «Нет, не походила окружающая на обжитую территорию. Игорь предполагал, что они подкрадутся в темноте скрытно, с боем, возьмут перекрывающие вход в метро баррикады или, возможно, воспользуются каким-либо боковым ходом, но чтобы вот так, через парадный подъезд, напролом, не скрываясь, и куда вообще делись укрепления? Неужели здешние обитатели такие беспечные?» «Не может этого быть!» Задумавшись, князев чуть было не налетел на остановившегося капитана. «И что не страшно было на зверя с этой железякой?» Презрительно кивнул тот на самодельную шпагу, по-прежнему висящую на боку Игоря. «Вояка!» «Да нет!» – пожал Игорь, плечами стеснительно улыбаясь. «Этой железякой многое можно сделать!» «Слыхали, слыхали, как ты батю оборонил!» — ухмыльнулся капитан. «Да я-то, в общем, ничего!» — Игорь смутился, не зная, как реагировать. Его покоробил издевательский тон Федотова. «И вообще, клинок понадежнее автомата. Опять же, патроны не всегда есть. Где взять?» «Автомат подвести может?» «Может, конечно!» — растянул губы в пренебрежительной улыбке капитан, оглядывая князевский автомат. Особенно у такого, мушкетера. Игорь с запоздалым раскаянием понял, что так и не почистил оружие и потащил автомат с плеча. Из ствола торчала трава. Ладно, капитан отобрал у парня АК и сунул ему в руки свой бизон. Доводилось пользоваться? Разберусь. Уязвленный боец повесил пистолет-пулемет на плечо. Все равно ты первым пойдешь, словно извиняюсь, добавил командир. А калаш для этих мест длинноват. Сложно с ним будет пробраться. Ну, давай, иди вперед, мы за тобой. Увидишь, кого стреляй, не задумываясь. Или железкой своей. Фонарик, на, держи, протянул он на ладони отобранную ночью пробирку. Там темно, как, ну, ты понимаешь. Не говоря ни слова, Игорь взял светильник и повернулся. Четко, как на плацу. И первым нырнул в черноту туннеля. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. А если сейчас те в затылок выстрелят? язвительно спросил внутренний голос. Не свой, но очень похожий на Антохин. С чего бы? огрызнулся мысленно Игорь и пошел вперед. Старшина запретил себе оборачиваться, но на душе скребли кошки, и он с облегчением перевел духу, услышав шаги за спиной. Капитан и боец все-таки шли за ним пусть и на большом расстоянии. Странная какая-то операция, не унимался невидимый Антон. Перед туннелем, между прочим, трава стояла нетронутой. Они что, похитители эти, по воздуху летали? Или они, думаешь, вообще бестелесные? Да ничего я не думаю. Он миновал какие-то бревна, преграждающие проход. Все это напоминало рухнувшую кровлю, и в некоторых местах приходилось протискиваться с большим трудом. Каждый шаг поднимал облако пыли. Да ведь тут никто не ходил давным-давно. В зеленоватом дрожащем свете пробирки он отлично видел, что пыльный пол под ногами чист. Ни одного следа. Даже там, где пройти, не оставив следов, было просто невозможно. Нет, отсюда те, кто схватил его брата, выйти никак не могли. Что бы ни говорили ему о загадочных обитателях Измайловской, Кажется, все было ошибкой. товарищка Начал он, оборачиваясь, но договорить не успел.